Долгорукие От 1728 до 1730 года В то время как знаменитое семейство Меньшиковых так жестоко испытывало непостоянство судьбы и счастья, его главные враги, князья Долгорукие, торжествовали в полной мере. Они стали первыми в империи. Государь был неразлучен со своим любимцем, и родственники молодого князя получали через него все, что хотели. Иван Алексеевич, несмотря на свои молодые годы, был очень хитер и умел искусно поддерживать привязанность к нему Петра. Конечно, это было не очень трудно, так как императору было 14 лет. Стоило только угождать его желанием, а Долгорукий делал это охотно, тем более что желания молодого государя часто соответствовали его собственным. Так, например, они оба любили охоту, и никакие важные занятия и даже никакая погода не могли отвратить их от этой забавы. Они предавались ей так неумеренно, что здоровье Петра от природы слабое и нежное начало расстраиваться. Можно было бы подумать, что, почувствовав это, он и его друг сделаются осторожнее, и особенно последний, как старший, остановит излишнюю живость государя и даст ему полезный совет беречь жизнь, драгоценную для такого множества людей. Но вместо этого Долгорукий не останавливал его, потому что это не нравилось государю. А хитрый любимец избегал всего, что могло бы вызвать малейшее неудовольствие государя. К тому же у него совсем не было времени думать о здоровье императора. В голове его вертелась другая мысль, которая удивит вас своей смелостью, милые дети. У Ивана Алексеевича была сестра, Прекрасная сердцем и наружностью, кроткая, милая, отлично образованная. В то время, когда император был обручён с дочерью Меньшикова, судьба Екатерины Алексеевны Долгорукой казалась уже решенной. Она любила графа Вратислава, брата немецкого посланника, и была уже почти обручена с ним. Но падение Меньшиковых открыло долгоруким столько новых надежд, столько новых средств к возвышению, что ослепленные счастьем они забыли всё благоразумие, и вместо того, чтобы стать осторожнее после разительного бедствия Александра Даниловича, они погубили свое счастье точно так же, как и он. Чистолюбие их, кажется, было еще сильнее. Меньшиков, стараясь выдать дочь за Петра II, угождал не только своим собственным желанием, но и желанием прекрасной Марии. Напротив, Екатерина Долгорукая, в высоком звании невесты государя, видела свое несчастье, потому что давно уже привыкла считать своим женихом другого. Но гордые отец и брат, не веря, что можно добровольно отказаться от величия и блеска, не хотели и слышать о том, что план их может встретить малейшее препятствие. И бедная княжна должна была скрыть свою горесть, терзавшую ее, и с довольным и счастливым лицом объявить императору о своем согласии. Петр был в восхищении. Прелестная Екатерина понравилась ему с той же самой минуты, как он, по хитрому распоряжению Ивана Алексеевича, в первый раз увидел ее в подмосковном доме Долгоруких. 19 ноября 1729 года государь при полном совете вельмож и бояр объявил о своем намерении жениться и назвал имя невесты. Никто не осмелился сказать слова против такого решения. Все боялись Долгоруких. 30 ноября состоялось торжественное обручение. Чтобы слушатели могли видеть, насколько уже тогда отличались нравы и обычаи наших предков от прежних, старинных, я расскажу несколько подробнее об этом знаменитейшем дне в истории князей Долгоруких. Вы, наверное, помните все царские свадьбы, описания которых слушали в этих рассказах. Сравните же их со следующим. В день обручения государя назначено было собраться к трем часам пополудни всему двору и всем иностранным министрам в Лефортовом дворце. Государь в это время со всем двором жил в Москве. Петр II любил Москву больше Петербурга и провел в ней почти все время своего царствования. Он уехал туда тотчас после падения Меньшикова и уже больше не возвращался в Петербург. Царское семейство составляли в то время царица Евдокия Федоровна, освобожденная из заключения при самом вступлении на престол своего внука, царевна Елизавета Петровна, герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна с дочерью и царевна Просковья иоановна Все они были приглашены через гофмаршала Шепелева. Князь Алексей Григорьевич Долгорукий и все его ближние родственники удостоились особенного приглашения для сопровождения невесты во дворец. Один из обширнейших залов был приготовлен для пышного собрания. С одной стороны сидели государственные чины и дворянства, с другой иностранные послы со своими свитами. Посередине зала на персидском ковре под великолепным балдахином, поддерживаемым шестью генерал-майорами, был поставлен стол, покрытый золотой парчой. На нем стояло золотое блюдо с крестом и с обручальными кольцами.